Русалка на миг. Этот день запомнился мне навсегда. По небу торопливо бежали рваные облака. Трамваи через Васильевский не шли. На большом проспекте порывами ветра повалило несколько деревьев, и они порвали контактный провод. Я прибыл на дежурство с опозданием. Лодки, звенят цепями, бились обон С залива шла большая волна. Дэс, опустив голову, стоял на качающемся плоту. «В такую погоду твоя хабе вряд ли придет сюда», сказал я ему с дружеской подковыркой. «Она больше никогда не придет сюда», грустно заявил Дэс. «Вчера она вышла замуж». За доцента собакологии. А деньги она тебе вернула? Ты должен пожертвовать их на создание машинки руки-ноги. Ах, мне не до того. Тося сказала, что деньги она оставит себе, чтобы они не вызывали во мне грустных воспоминаний о наших счастливых днях. «Сколько в ней душевной чуткости!» На глазах моего друга показались слезы. Чтобы утешить Д.С., я начал читать ему свои стихи. Я знал, что он недопонимает мои произведения, но надеялся, что в эти трудные для него минуты они дойдут до его сознания и помогут ему обрести бодрость. Громко и отчетливо... Перекрывая голосом шум ветра и плеск волн, я прочел восемь стихотворений, а затем и девятое, которое приведу здесь полностью. Собака сторожила гладиолусы, маячила ей счастье впереди, и ветер на собаке гладил волосы и ей шептал «С надеждой вдаль гляди!» Но грянул град, помялись гладиолусы, Их качественность снижена была. Собака взвыла ненормальным голосом И умерла. Д.С. эти строки потрясли. Они оказали на него даже слишком сильное действие. Он вдруг затрясся, замахал руками и двинулся на меня. Мне стало страшно, мне почудилось, что передо мной одеколон. Забыв, где нахожусь, я сделал два шага назад и упал с бона в воду. Я очутился в большой, затонувшей барже на четверть занесенный песком. В ней сидели русалки обоего пола. Хвостов ни у кого не имелось. Все были одеты немодно, но вполне пристойно. Некоторые жевали пучки водорослей, другие переговаривались между собой по пальцевой системе, принятой у глухонемых и у Я почти все понимал. Оказывается, я попал на собрание по распределению жилплощади. Пожилой мужчина-русалка, сидевший в президиуме на корме, встал и сделал сообщение, что вчера в заливе на глубине 80 метров затонул пассажирский пароход. Команда и пассажиры погибли, поскольку сели в спасательные шлюпки и высадились на берег, Спасся только Кок, поскольку, будучи в состоянии опьянения, пошел на дно вместе с судном и превратился в русалку. Предстоит распределить семьдесят три каюты. Кок-русалка в модном заграничном дождевике уже совершенно трезвый, попросил слова. Он потребовал для себя капитанскую каюту и должность управдома. Заявление было принято к сведению. Затем выступила молодая наяда. Она сообщила, что живет в коммунальном трюме древней галеры и просила улучшить жилищные условия. Но вслед за ней сразу поднялась старушка-русалка и поведала о ее плохом поведении в быту. «Тут до меня дошло» что подводная общественность еще не знакома с моим творчеством. С этой мыслью я немедленно поплыл в президиум и встал лицом к публике. Все замерли, готовясь приобщиться к моей поэзии. Этот произошла досадная накладка, поскольку я находился под водой, голосом читать стихи я не мог, а когда попробовал передать их зрителям посредством азбуки глухонемых, я не смог движениями пальцев выразить всю напевность и глубину своих произведений. Публика начала торопливо расплываться в разные стороны, президиум тоже уплыл, я остался. Один. В глазах потемнело. Я потерял сознание. Очнулся я на плоту. Меня тошнило водой. Я лежал на досках, дрожа от холода. Во всем теле была слабость. «Наконец-то очухался!» — услышал я над собой голос Д.С. — Я уже четверть часа делаю тебе искусственное дыхание. Три раза нырял за тобой, еле нашел. Срывающимся шепотом поведал я другу свои подводные переживания и обиды. Значит, прогноз о твоих возможностях превращения в наяду был ошибочным, ибо прочного контакта с подводным миром реализовать ты не смог, сказал Дэс. Не спорю, какие-то мгновения ты был как бы русалкой, однако решающего биогенетического переключения организма на естественное обитание в водной среде не произошло, что едва не привело тебя к летальному исходу. Зато твердо теперь установлено, что я не русалка. Как это хорошо! С облегчением прошептал я. Ведь там, под водой, никому не нужна машинка типа «руки-ноги». И там никто, никто не поймет и не оценит моих стихов. 1972 год